сладостные печали. Есть три тропы. Это одна из них. Бумага хрупка, даже когда сшита нитью и переплетена в ткань или кожу. Большинство историй, хранящихся в гавани беззвёздного моря, занесены на бумагу: в книги, в свитки или сложенные бумажными голубями свисают с потолка. Но есть истории ещё более хрупкие, ибо на каждую, высеченную в камне, есть множество тех, что записаны на осенних листьях или вплетены в паутину. Есть истории, обёрнутые в шёлк, так что их страницы не рассыплятся в пыль, и истории, которые поддались времени, их фрагменты собраны и хранятся в урнах. Они и такие, непрочные, Не так выносливы, как их родня, которую пересказывают и заучивают на память. И всегда есть те, кто стал бы смотреть, как пылает Александрия. Они всегда были. Они всегда будут. На это и существуют стражи. Многие пожертвовали жизнью в этом служении, гораздо больше тех, у кого жизнь отнята временем. До того, как они расстались бы с ней, пойди, делай иначе. Редкий случай, когда страж не остаётся таковым до конца. Страж значит сторож. Сторож значит лицо доверенно. Чтобы доверять, сначала нужно проверить. Проверка стража дело долгое и многотрудное. Самому вызваться в страже нельзя. Стражи выбирают определяют у кого есть задатки и наблюдают очень, очень внимательно. Каждый шаг, что не сделан, каждое решение, что не принято, всё подмечают невидимые судьи. Они только этим и занимаются, судьи, ничем больше. Месяцы напролёт, а иногда годы, прежде чем провести первое испытание. Потенциальный страж знать не знает, что его кандидатуру рассматривают. Крайне важно, чтобы испытываемый был в неведении. Только тогда получишь чистый, без примеси, результат. Многие испытания не воспринимаются испытуемыми как таковые, даже по прошествии времени. Те кандидаты в страже, которых отсеяли на ранних этапах, никогда не узнают, что их кандидатуры рассматривались. Пойдут себе дальше. найдут другие пути. Большинство кандидатов отсеиваются перед шестым испытанием. Многие не справляются с двенадцатым. Самое первое испытание всегда проходит по одной схеме, будь то в гавани или где-то ещё. Большая публичная библиотека. Маленький мальчик роется в книгах, тянет время до назначенной встречи с сестрой. становится на цыпочки, чтобы дотянуться до полок, которые у него над головой. Он давно уже перерос в детскую секцию, но пока недостаточно высок, чтобы добраться до любой полки. Кореглазая женщина в зелёном шарфе, не библиотекарь, насколько он может судить, подаёт ему книгу, и он смущённо кивает в знак благодарности. Она спрашивает, не окажет ли он ей в свой черёд любезность, не приглядит ли вон за той книгой. и указывает на тоненькую книжку в коричневом кожаном переплёте, которая лежит на ближайшем столе. Мальчик соглашается, женщина уходит. Минута за минутой мальчик продолжает осматривать полки, не выпуская коричневую книжку из виду. Проходит ещё несколько минут, мальчик озирается, где же женщина? Смотрит на наручные часы, ему самому скоро надо будет уже уходить. И тут входит женщина и ни слова ему не сказав берёт со стола книгу. У этой женщины глаза тоже карие, и она тоже в зелёном шарфе. Она очень похожа на ту первую, и всё-таки это другой человек. Когда она поворачивается, чтобы с книги уйти, мальчика охватывает смятение. Он просит её остановиться. Женщина оборачивается на лице у неё вопрос. Мальчик запинаясь говорит, что книга, которую она взяла, чужая. В женщину улыбается и возражает на это, что они находятся в библиотеке, где все книги принадлежат всем. Мальчик почти сдаётся. Теперь он даже не так уж уверен, что это не та женщина, ведь они очень похожи. И вообще, он опоздает на встречу, если задержится тут подольше. Ему проще отпустить её с книгой. Но он всё-таки протестоит. объясняет путанно и многословно, что один человек попросил его за этой книгой присмотреть, пока он не вернётся. Наконец женщина сдаётся и отдаёт книгу маленькому взволнованному мальчику. Он прижимает тяжко доставшийся ему приз к груди. Он понятия не имеет, что прошёл испытание, но всё равно доволен собой. 2 минуты спустя возвращается первая женщина. На этот раз он уверен, что это она. Цвет её глаз чуть светлей, рисунок на зелёном шарфе ярче, золотистые обручи узоров взбираются по шарфу к её правому уху, не к левому. Женщина благодарит его за услугу, когда он протягивает ей тоненькую коричневую книгу. Потом она опускает руку в свою сумку, вынимает карамельку в обёртке и прикладывает палец к губам. Мальчик засовывает конфету в карман. Он понимает, что такие вещи в библиотеке запрещены. Женщина ещё раз говорит спасибо и уходит с книгой. Ещё 7 лет к мальчику никто напрямую с этим не обратится. Начальные испытания все примерно похожи на это: проверка на старательность, уважение, внимание к деталям. Судьи присматриваются, как человек реагирует на ежедневные нагрузки и на чрезвычайные обстоятельства. Взвешивают, как он отзывается на разочарование или на пропажу кота. Некоторых просят сжечь или как-то ещё уничтожить книгу. Уничтожить книгу, как бы отвратительно, оскорбительно или плохо написана она не была, значит, провалить испытание. Один провал И кандидатов вычёркивают из списка. После двенадцатого испытания возможных стражей ставят в известность, что перед ними стоит вот такой вот жизненный выбор. Тех, кто рождён не внизу, привозят в гавань и поселяют в комнатах, о которых постоянные жители ничего не знают. Их обучают и экзаменуют разными способами. Проверяют на психологическую выносливость и силу воли. испытывают на способность к импровизации и воображению. Этот процесс укладывается в 3 года. Многих отсеивают, другие сами по ходу дела уходят. Некоторые, но не все, приходят к выводу, что усердие и выносливость, пожалуй, важнее результативности. Если они выдержали все 3 года, им дают яйцо. Они освобождаются от подготовки и обучения. Им только и нужно теперь, что вернуться через полгода с целым, не разбитым яйцом. Это стадия, стадия яйца, решающая. Из тех, кто уезжает с яйцом, возвращается не более половины. Те, кто вернулся, просят принести яйцо старшему стражу. Тот указывает на яйцо, и кандидат протягивает его на ладони. Старший страж тоже протягивает руку, но вместо того, чтобы взять яйцо с ладони, своей рукой смыкает пальцы испытуемого вокруг яйца, а потом сжимает сильнее, и тогда кандидату воли неволей приходится яйцо раздавить. На ладони его только и остаётся, что раздавленная скорлупа и пыль. Мелкая золотая пыль, которая никогда не исчезнет, не смоется. а будет поблескивать даже десятилетия спустя. Насчет хрупкости и ответственности старший страж не произносит ни слова. Слова не нуждаются в том, чтобы их произносили. Все и так понятно. Старший страж наклоном головы выражает свое одобрение, из чего следует, что кандидат достиг конца обучения и начала инициации, приобщения. Почти уже готовому стражу, как только он прошёл испытание яйцом, устраивают экскурсию, ознакомительный тур. Начинают с гавани, с уже знакомых пространств, а именно с часов в сердце, с их мерно раскачивающимся маятником. Потом ведут вовне через главные холлы, через жилые помещения, через читальные залы вниз. в винный погреб и в бальный зал с его внушительным камином, который выше, чем даже самый высокий страж. Затем им показывают те места, которых никто не видит, только стражи. Тайные комнаты, запертые комнаты, забытые комнаты. Они идут дальше, вглубь, где не бывает ни постояльцев, ни служителей. зажигают принесённые с собой свечи видят то, что никто не видит видят то, что пришло раньше задавать вопросы нельзя можно только смотреть они обходят берега беззвёздного моря когда тур завершён кандидатов стражи приводят в комнатку где пылает огонь и стоит один единственный стол У Садиф задают ему один единственный вопрос. Ты готов отдать за это свою жизнь? И страш отвечает да или нет. Тот, кто говорит да, остаётся сидеть. Ему завязывают глаза и руки завязывают за спиной. Платье или сорочку распахивают так, чтобы обнажить грудь. Невидимый художник с иголкой и пузырьком чернил раз за разом прокалывает ему кожу. Меч в 3-4 дюйма длиной вытатуирован на груди всех стражей. Рисунок меча всегда неповторим. Его придумывают специально для данного стража. Есть совсем простые, но другие затейливые и украшены в мелких деталях. выполняют чёрными чернилами, сепией или золотом. Если случится, что кандидат в страже ответит вдруг «нет», то меч, который был сочинён для него, занесут в каталог и никогда не выколют на чьей-то ещё коже. Немногие отвечают «нет» после всего, что увидели. Очень, очень немногие. И тем, кто сказал «нет», Тоже завязывают глаза и также завязывают за спиной руки. Длинная острая игла мгновенно пронзает сердце. Это не самая болезненная из смертей. Тут в этой комнате уже поздно искать другую тропу. Поздно после всего, что было. До того они ещё могли выбрать стать стражем или нет. Но из этой комнаты и нового выхода нет. По внешности опознать стража нельзя. Стражи не носят ни мантии, ни мундира. Их обязанности постоянно меняются. Большинство остаются в гавани, но есть и те, кто скитается по верху, невидимый, незаметный. След золотой пыли на ладони ничего не значит для тех, кому невнятно её значение. А меч татуировку легко скрыть. Может показаться, что они ничему не служат, но это не так. Они знают, чему служат, что они охраняют. Они понимают, кто они, и только это имеет значение. Они понимают, быть стражем это быть готовым к смерти в любой момент. Быть стражем Значит, носить смерть на груди.